Часть 2. Прибыв в мир зелени, Айнс осмотрелся. Затем улыбнулся тому, что проверка на наличие людей в округе – первое, что он сделал после перемещения. Если бы тут в самом деле был кто-то, кого Айнсу следовало опасаться, он бы был уже давно атакован и не вел бы себя так неспешно. На всякий случай он переместился примерно за 2 километра от Шалти. Хотя магии он уже проверил, наверняка сказать было невозможно, что поблизости нет человека, который починил Шелте предметам мирового класса. Однако беспокойство было необоснованным. Айнс опустил плечи и повернулся посмотреть на двоих, которые следовали за ним. «Тут мы разделимся», – приказал он Аурии Мару. Учитывая приближение яростной битвы, Айнц позволил сопровождать себя лишь этим двоим. Он уже отменил свой предыдущий приказ и позволил большинству из тех, кто работал за пределами Назарика, вернуться. Кроме Аура и Мара, Себастьян и Салюшин были единственными членами Назарика, которые сейчас были снаружи. Он выбрал этих двоих главным образом потому, что хотел надавить противнику на жалость. Поскольку Аура и Мар были человекоподобные расы, в отличие от Демиурга и Кацит и Гетероморфной расы, наверное, противники сдержатся и не смогут убить таких очаровательных детей человекоподобной расы. Конечно, противник может оказаться хладнокровным убийцей, но, несмотря на это, ему было необходимо, чтобы кто-то располагался поблизости, чтобы быть готовым к неожиданностям. Хотя это мог бы оказаться бесполезный и плохо выверенный шахматный ход. Айнс посмотрел на две металлические перчатки Мара, которые отличались друг от друга не только по цвету, но и по форме. Перчатка на правой руке, словно рука ангела, была гладкой и испускала серебристо-белое сияние. Перчатка же на левой руке была словно демонической рукой, покрытой шипами и увенчанные крючковатыми когтями. Проходящие по поверхности лавоподобные трещины светились красным. Затем Айнс повернулся к Ауре и посмотрел на свиток, который висел у её талии. — Если враг равен нам по количеству или превосходит, сразу же возвращайтесь в Назарик. — Вас поняли! — кивнула в ответ Аура с жёстким выражением на лице. Мар последовал её примеру и склонил голову. «Слушайте внимательно. Отступить крайне важно, потому что это тоже часть моего плана. И также я дал вам тайные сокровища Назарика. Нельзя ни при каких обстоятельствах позволить, чтобы их вырвали у вас из рук. В зависимости от положения, вы должны даже посчитать их более ценными, чем собственная жизнь. Поняли?» Айнс предупредил их. Его немножко встревожила Аура которая колебалась, прежде чем ответить. Ведь если ее преданность заставит ее не подчиниться приказу, то это может стать фатальной проблемой. Услышав оба ответа, энергичный и робкий, Айнс кое-в чем засомневался. Я должен быть честным с собой. Что для меня важнее? Он хочет спасти шалти, но отказывается использовать предметы мирового класса. С этой точки зрения можно сказать, что предметы важнее. Но он отказывался использовать предметы мирового класса именно по той причине, о которой сказал Альбедов в Сокровищнице. Они были последней козырной картой с силой, способной превратить поражение в победу при любых обстоятельствах. Другое дело, если спасти её по-иному было бы невозможно. Но поскольку всё ещё был другой способ, мудрее использовать его. Как бы там ни было, верные слуги созданные его товарищами, получившие разум и ставшие лояльными НИП. Или предметы мирового класса, символ приключений, возвысивший Айнс Оолгуун в Игдрасиле. Что важнее? Айнс не мог найти ответ, сколько бы не думал. До прихода в этот мир он ответил бы без колебаний. Ну а сейчас был сбит с толку. Члены гильдии пролили много крови, пота и слез во время процесса дизайна тщательно создавая то, что впоследствии стало нип, проявляющими эмоции. А сейчас я собираюсь убить нип, который словно наш ребёнок. Собираюсь убить дочь Перорантина. Аензу было неспокойно. Можно сказать, он чувствовал вину. Однако он пронизывающим взглядом посмотрел в сторону вероятного местоположения Шалти. «Это единственный способ сломать контроль предмета мирового класса». Он говорил это, чтобы убедить себя. Увидев в глазах Аура и Мара встревоженный взгляд, Айнс посчитал, что если они и дальше будут беспокоиться, то пользы от этого будет мало, и сменил тему. «Что ж, вы двое возьмите этих четырёх и хорошенько разведайте окрестности». Айнс указал пальцем на плывущие перед ним четыре массы плоти. Розоватые монстры двухметрового диаметра, по всему телу которых было множество мутных глаз различных типов существ, словно при пересадке их пришивали в беспорядке. Это была нежить, которую Айнс вызвал созданием высшей нежити, известная как Глазные мертвецы. Айнс использовал максимальное количество призывов за день на их создание, поскольку они имели скрытую способность. Они были немезидой магов и пользователей особых навыков. Те мутные глаза были не просто декорацией. Они отлично видели. Возможно, даже лучше, нежели аура со своим зрением рейнджера. Хотя сила атаки у них была низкой, в этот раз для помощи ауре их ценность состояла в способностях наблюдения. «Вас поняла. А они будут слушаться моих приказов?» «Конечно. Более того...» Я с помощью магии свяжу вас телепатически. Так ты будешь в центре командования и патрулировать, находясь в безопасности. Хорошо. Хотя было бы быстрее, если бы я лично это делала. Мы не знаем, какими силами враг обладает. Теперь я поняла. Тогда как только мар магии увеличит нашу скрытность, неподалеку мы приготовим засаду. Что ж, я оставляю это на вас. Айнс показал невидимую улыбку.